Глава 9. Сделка и лодка. Отряд самообороны. Африканский мустанг. Мистер Пирс не любит плавать. Славный парень Освальд. Славный парень Майк. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Обратно едут в молчании. Поднимается ветер, недавний дождь не помог, ветер полон пыли, несмотря на то, что отряд уже добрался до реки. Пыль скрипит на зубах, лезет в нос, ивы колышутся, всплескивают тонкими руками, шелестят кроны тополей. Течение воды ускоряется, над камнями закручиваются пенные брунчики. Быстро, словно лодка с дюжиной гребцов, в сторону далёкого моста проплывает ствол поваленного дерева. Отстав от лошади отче моно полкорпуса, Рут вспоминает привидевшийся ей кошмар. Пожар, усадьба, люди, которых надо спасти, люди, которых в обычной ситуации она бы и не вздумала спасать. Чёрный ход, странное желание открыть дверь впустить толпу хоть кого-нибудь в горящий дом и тогда всё будет хорошо ключ пожар пожар как ключ что за бред сейчас по прошествии времени кошмар тускнеет делается зыбким утрачивает остроту рут кажется что это не её кошмар он чужой чей-то юркой мышью он забрался в голову мисс шиммер прогрыз ход, чёрный ход и удрал, унося в зубах добычу клочья страха, паники, страстного желания помочь. Индейцы, внезапно говорит красавчик Дейв. Где? Скачут за нами. Много? Пожалуй, дюжина. Будьте начеку, велит Пирс. Рот не нуждается в его указаниях. Судя по красавчику, он Тоже на щеках молодого стрелка вспыхивают красные пятна. Парень достаёт ружьё из седельной кобуры, кладёт поперёк седла. Эти действия то, что молодой стрелок называет быть на чеку. Ветер срывает с парня шляпу, несёт прочь. Гнаться за шляпой нет ни времени, ни возможности. Стрелок выглядит комично. Он знает об этом, злится и становится вовсе уж смешон. В 10 шагах от отряда индейцы придерживают лошадей. Юноши оценивают труд, самому старшему не больше 20. Не похоже, чтобы они явились с войной. Я хвост оленя, вожак при встаёт на стременах. Его английский плох, но понятен. Горбатый бизон, надумать сделка. Пир улыбается. Сделка? Очень хорошо. Я дам каждому из вас по пачке табака. Я два пачка, уточняет Хвост оленя. Договорились. Мы возвращаемся. Вождь должен подписать контракт. Вы все должны подписать, поставить какой-нибудь знак. Условия, Хвост оленя не двигается с места. Раз условия. Раз это, видимо, значит одно условие. Какое же Река, широким жестом индеец показывает на реку. Я вижу, это река. Что дальше? Лодка, Сперварут не понимает, о какой лодке идёт речь. Её замешательство не длится долго. Двое индейцев спешиваются. Один снимает с лошади тючок без огних шкур, другой узкий каркас из прутьев ивы, согнутых и связанных в разомкнутые обручи. Остов похож на скелет крупной рыбы. Он быстро обрастает плотью, натягивая шкуры на каркас волосом внутрь. Индейцы выказывают большой опыт в такого вида работах. Самый младший из шошонов держит в руках весло. Лодка, повторяет хвост оленя. Три мужчины не боятся. Я, короткий бык ты. Он указывает на пирса. Ты и да, плыть на тот берег, дальше плыть обратно. Дальше ехать в стоянка, делать сделка, все вместе, нет страха. Я должен плыть с вами на тот берег, пирс изумлён. Плыть. Хвост олени кивает. Сообразительность бледнолицава радует его. Туда обратно. Дальше сделка. Что за чепуха? Вы хотите захватить меня в плен? Так и скажите, нечего мне голову морочить. Знаю я ваши индейские штучки. Пирс кипит от гнева, Рут удивлена, красавчик Дейв удивлён. Молодой стрелок не удивлён, только потому что ничего не понимает. Сказать по чести, Рут тоже не слишком понимает, что здесь происходит. Если бы индейцы хотели напасть, они бы напали иначе. Если бы индейцы решили взять в плен Бенджамина Пирса, они бы не стали придумывать дурацкую историю с лодкой и плаванием туда-сюда. штучки нет. хвост оленя невозмутим. плен нет. лодка, дальше сделка. чья эта идея, горбатого бизона? серая сова, серая сова мне отец. горбатый бизон, согласие. у хвоста оленя на шее висит амулет из совиных перьев. У всех индейцев висят амулеты из совиных перьев. У Рут складывается впечатление, что фабричный шаман здесь стоит и смотрит, просто Рут его не видит. Шаман? Я так и знал, Пирс в бешенстве. Лошадь Пирса Пятица так сильно седок натянул поводья. Никуда я с вами не поплыву. Плыть? Серая сова влететь. Да, нет, что угодно. Ты плыть. Выжида в паузу, хвост оленя добавляет. Не бояться. Второе. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Имя, фамилия. Добрось, «Да Малыш. Ты же меня знаешь. Джош вздыхает. Сколько раз за сегодня он уже слышал эти слова? 10 больше. Извините, мистер Паттерсон. Так положено. Иначе чёрта с два вы будете зачислены в отряд самообороны, звучит в этих словах. И чёрта с два получите свои 2 доллара аванса, по доллару за каждого чёрта. Паттерсон не дурак, со скрипом, но до него доходит. Эдгард Мозес Паттерсон шоршит по бумаге стальное перо в ловких пальцах мистера Даутфайра. Клерк от Джошуа в помощь выделил лично мэр Джошуа レッドман грамотинсэр, но с даутфайром дело движется вдвое быстрее. Вы желаете поступить на службу городу? Желаю. Аж усираюсь, как желаю. Паттерсон родился грубияном. Вы обязуетесь нести службу честно и достойно, выполнять приказы шерифа, его заместителя и помощников? До сегодня заместителей у шерифа Дрекстона не было, только помощники. Должность заместителя учредил вчера мистер Кирк Патрик. Мэр был один в трёх лицах. Сам предложил, сам проголосовал, сам утвердил. Итак, мы с вами пришли к единодушному мнению, подвёл он итог. Нужны два десятка добровольцев. Их задача обеспечить порядок и законность на нефтяном промысле, а заодно в городе и окрестностях. Вы слышали о недавних ограблениях мистер Дрекстон, драках ирландцев с китайцами? На не теми людьми должен кто-то руководить в полевых, так сказать, условиях. Уверен, мистер レッドман подходит для этого как нельзя лучше. Или, может, вы шериф горите желанием вспомнить былые деньки? Сесть в седло, возглавить добровольцев лично. Имеей шериф такую возможность, он бы прямо на месте удавил, утопил и пристрелил обоих, Джоша и Мэра. Ну, как минимум, Джоша. Или Мэра. Кажется, шериф сам не мог решить, кого ненавидит больше. Но вместо повешения Джош получил повышение, став заместителем Дрекстона. вместо утопления ему подняли жалование на 15 долларов, а вместо расстрела поручили набрать добровольцев под своё начало. Обезуюсь, что прикажешь, малыш. Саги тебе вылезть. Хамство Паттерсона никого не может обмануть. Куда ему деваться? Только в добровольцы. Щеки запали, обрасли колючей щетиной. Цыплячья шея торчит из засаленного ворот рабахи. Штаны обтрепались, левый сапог просит каши. Скромная плата за службу городу Паттерсону сейчас мана небесная. Натуральное спасение. Оружие есть? спрашиваешь. Паттерсон извлекает из кобуры Smith Wesson Schofield 45-го калибра. Револьвер неплохой, но судя по неопрятному виду оружия, Паттерсон в нём только что макриц не разводит. Джош морщится, не в силах скрыть раздражение. Паттерсон всё понимает правильно. Вычущу, малыш. У меня ещё дробовик есть. А лошадь, Паттерсон сглатывает, на шее судорожно дёргается острый кадык. Старушка Дизи, она пригодкая. Вы приняты. Сегодня к полудню быть верхом и при оружии. Где? У Джоша едва не срывается солёное словечко. Здесь, возле конторы шерифа. Мистер レッドман. Можно ещё раз оку уточнить условия. Ага, уже не малыш, мистер レッドман. Обязанности поддерживать закон и порядок, где вилят оружие, патроны и лошадь свои. При выезде из Элмер-Крик превиант дорогу за счёт города. Оплата 50 центов в день. Аванс 2 доллара. Деньги получишь в полдень. Джош решает не церемониться с Паттерсоном. Когда прибудешь на лошади и с оружием. Всё ясно. Да, сэр. Это нам нравится, отмечает Джош. Это нам определённо нравится. Буду минута в минуту. Можно подумать, у него часы есть. Джош готов побиться об заклад, этот припрётся загодя и будет ошиваться вокруг, лишь бы не опоздать и получить вожделенные доллары. Видать, со всем у Паттерсона дела плохи. Следующий шаткий стол с разложенными на нём письменными принадлежностями стоит прямо на улице. Ещё утро, но летнее солнце припекает, улицу расчертили тени, похожие на полосы зебры. африканского мустанга, которого Джош видел на экзотической открытке. Тёмная полоса, светлая, тёмная, светлая. Он с Даутфайром расположились на тёмной полосе. Но Клерк всё время достаёт платок, вытирает с алба испарину. Мистер Даутфайр человек запасливый и предусмотрительный. Платков у него два. Лоп он вытирает вторым клетчтом, а первый Размером с красную пустыню и такого же бордового цвета, мистер Даутфайр подстелил себе под задницу поверх двух ящиков из-под консервов. Ящики притащил для него Джош вместо стула. Почему? Потому что стул шериф Дрекстон не дал. Виднер решил хоть чем-то досадить новоявленному любимчику мэра. Откуда шерифу было знать, что стул предназначен клерку из мэрии? Нет сомнений, Dawut Fire обо всём доложит мистеру Кирк Патрику. Джош злорадно ухмыльнулся. Меньше всего ему хочется числить шерифа в оврагах. Но если выбирать между шерифом и мэром, выбор однозначен. Джошуа レッドман малый не промах, он знает, на кого делать ставку. Можете не сомневаться, сэр. Освальд Кристофер Маккентаер младший, сэр. Освальд, Кристофер Маккентаер младшему хорошо, если исполнилось 14. Его отец, Маккентаер старший, владелец с кабинной лавки. Дела идут бойко, товар пользуется спросом. В авансе и жаловании добровольца эта семья не нуждается. Отец знает, что ты здесь, Освальд. Конечно, сэр. Он меня и прислал. От Джоша отвисает челюсть. Третье. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Индейцы тащат пирса к берегу. Пирс орёт и отбивается. Испуганное шумом, с реки снимается читал лебедей трубачей. Белые крылья, чёрные клювы, разбрызгивая воду, лебеди берут разгон с добрых стаярдов, прежде чем поднимаются в воздух. И хлопая крыльями, летят на север. Рут не знает, что делать. По идее, они с красавчиком и молодым стрелком должны защищать нанимателя. Защищать от чего? Индейцы не желают отчему зла. Даже сейчас, когда пир сражается как бешеный и вопит так, будто с него живьём сдирают скальп, индейцы действуют с предельной осторожностью, можно сказать, заботой, не думая о собственном ущербе. Они изо всех сил стараются не повредить чудному бледнолицему. Драться, когда ты сам предложил сделку? Драться, когда твоё предложение приняли? Драться из-за грошового, не требующего никаких подвигов условия? Что это за подвиг сплавать на тот берег? Нет, предупреждает хвост оленя. Не лезь. Четверо индейцев борется с пирсом. Висельник при виде петли и тот вёл бы себя достойнее. Хрипящий клубок катится по земле, следом брёт пятый индеец с лодкой на плечах. Сын шамана и семёрка шушонов, оставшись в седлах, внимательно следят за Рут и стрелками. Путь к реке преграждён всадниками. Открытой враждебности индейцы не демонстрируют, но мисс Шиммер не сомневается. Дойди дело до реальной угрозы и шошонный медлить не станут. Мир заверяет хвост оленя. Туда обратно. Всё хорошо. Не вижу проблем. Красавчик, Дейв сплёвывает на землю. Мистер Пирс боится воды? Ничего, потерпит. Зато вошь подпишет контракт. Мистеру Пирсу дадут премию. Мистер Пирс утопит горе в виски. Они лжецы, визжит молодой стрелок. Они украдут его. Странный способ похищения, не находишь? Что-то тут странного. Хотели бы похитить, сделали бы это в становище. Да и зачем им его красть? Ради выкупа? Для пыток? Чепуха, безумие. Они лжецы, краснокожие дьяволы. Краснокожие дьяволы, мысленно повторяет Рут. Она смотрит вслед шушонам. которые уже запихивают отчаемо в лодку. Открыть стрельбу. В шансе 5 несчастных случаев и одно зато веское проклятие. Кто-то сломает ногу, кто-то упадёт в реку, кто-то прорвёт в лодке дыру, утопит весло, пт свернётся, отбежит в сторону. Что дальше? Пригрозить шошным проклятием, они могут не испугаться. Откроет огонь, в ответ придётся полить уже из миротворца. Всадить несчастный случай в шаманского сынка, лошадь взбрыкнёт, хвост оленя вылетит из седла, расшибёт голову. Утратив вожака, индейцы растеряются. Взгляд шансфайтера, талант шансфайтера. Все в высшей степень разумные соображения вылетают из головы руд, будто стая испугнутых птиц. Соображение, голдят, щебечут и чирикают, но мисс Шиммер не слушает их. Не моргая, взгляд шансфайтера, превратившись в статую, она смотрит на шошонов. Нет, на отчемо в их руках. Каждый индейец сейчас похож для Рут на схему разделке коровий туши. Светлые, тёмные, красные области, песок и пепел, роза и пурпур. ранний вечер и поздняя ночь каждый индиец но только не бенджамен пирс в конторе обозначающем границы мистера пирса которого друзья зовут беном кипит чистая белизна катятся снежные волны искрят слепят взор ни единого пятна темнее парноба молока из-под коровы захоте руд польнуть в очи мои из молнии не нашла бы куда. Для шансфайтера Пирс представляет собой точную копию Джошау Редмана, в прошлом вольного стрелка, ныне помощника шерифа Уэлмер Крик. Вся разница состоит лишь в том, что Пирс ярче Редмана. На него даже смотреть больно. Вы не поверите, мисс Шиммер, но перед вами другой человек. Клубок пятнистых тел пеленает живой сгусток молока. Рядом с клубком зыбкая тень. Она имеет отдалённое сходство с пирсом, но рассмотреть подробности невозможно. Тень мечется вокруг дерущихся, временами ныряет в клубок и исчезает, потом выскакивает наружу, опять ныряет. Воображаемый друг беспокоится. Воображаемый друг паникует. Некоторые люди, слыша труд голос дяди Тома, терпеть не могут одиночества. Они скорее умрут, чем останутся одни, неважно, сколько народу трётся вокруг. Одиночество внутри этих людей, а не снаружи. Бедняги от безысходности придумывают себе воображаемых друзей, срастаются с ними, беседуют, жизнью без них не представляют. Бенджамин Пирс последний человек в мире, который, по мнению Рут, мог бы страдать от душевного одиночества. Дружба с галлюцинацией плодом болезненного воображения, кто угодно, только не Бенджамин Пирс. В них можно стрелять, в этих можно осмысл Томас Элиот шиммер смеётся. Всё прошлое Рут танцует под этот смех, каждая крохотная минутка. Не трать патроны зря, девочка. Выстрел застал Рут в расплох. Хвост оленя вылетает из седла, словно его ударили прикладом в грудь. Молодой стрелок поворачивается, снова вскидывает ружьё. Он целится в шошона, борющегося с пирсом, выбирает цель, боится задеть нанимателя. Миг промедления обходится молодому стрелку недёшево. Красавчик Дейв приспокойно достаёт из кобуры свой револьвер и рукоятью бьёт стрелка в ухо. Можно подумать, молодой стрелок брат-близнец хвоста оленя. Во всяком случае, из седла он вылетает точно так же, как сын шамана только боком. Идиот. Это всё, что произнёс красавчик Револьвер он не прячет. Дейв готов стрелять в любую секунду. Готова и Рут, но надеется, что в стрельбе не будет нужды. Поступок Дейва говорит сам за себя, что Шонны должны, обязаны всё понять правильно. Что Шонны понимают. Они отпускают Пирса и возвращаются к лошадям, разбирают лодку, собирают шкуры в течок. Ивовый каркас уже приторочен куда следует, двое помогает хвосту оленя сесть на лошадь. К счастью, сын шамана жив. Рут не знает, насколько тяжела его рана, но потому, как индеец держится в седле, мисс Шиммер полагает, что угрозы для жизни нет. Когда шушоны, не произнеся ни слова, убираются во-сваясе, Рут долго смотрит им вслед. Мерзавцы, кричит Пирскоголяя от реки. Негодяи! Это он не про индейцев, это он про охрану. Чего вы ждали? Бросили меня, да? Трусили. Красавчик Дейв вертит револьвер на пальце. Ты ещё на петухе своём поверти. Совету Дейв не следует. Просто возвращает оружие в кобуру. Зачем я вас нанял, трусливые сукиные дети? Я вам и Ломонового цента не заплачу, ясно? Один арче мужчина, вы его мизинцу не стоите. Рут безропотно сносит упрёк в том, что она не мужчина. В конце концов, очень прав. Четвёртое. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Отец знает, что ты здесь. Конечно, сэр, он меня и прислал. Уд Джоша отвисает челюсть. Городу нужна защита, паренёк спешит объясниться, так сказал мне отец. Пора тебе становиться мужчиной, сказал он. Маккентаеры никогда не пасли задних, так и сказал. Кажется, честный лавочник сошёл с ума. Да, сэр, будьте уверены, я не подведу. Слова вылетают изо рта Маккентаера младшего как пули из пулемёта Гатлинга. Наконец мальчишка умолкает, в магазине закончились патроны. Ты славный парень, Освальд. Итак, ты желаешь поступить добровольцем в городской отряд самообороны. Да, сэр. И семья не против. Нет, сэр. Шорох пера по бумаге смолкает. Мистер Даутфайр не спешит вносить Освальда в список добровольцев. Он прав. Как бы отказать мальчишке, чтоб не обидеть его насмерть и не поссориться с его идиотом папашей? Я безушие выполнять приказы шерифа и его заместителя и помощников. Да, сэр. У тебя есть оружие? Конечно, сэр. И оно в полном порядке. Показать, сэр. На поясе у Освальда висит монстр со стволом длиннее центральной железной дороги. Монстр заметно перекашивает владельца на правый бок. Не надо, я вижу. Лошадь есть? Отец даёт мне чемпиона, сэр. Буду в полдень верхом и при оружии. Я просто счастлив. Славный денёк выдался, не правда ли? А скажи мне, Освальд, что ты станешь делать, если нападут индейцы, бандиты, кто угодно? Я буду стрелять в них, сер, как только они объявятся. Вот этого я и опасаюсь. Что ты мне только что обещал? Что, сер? Мальчишка сбит с толку. Кто согласился выполнять приказы шерифа, его заместителя и помощников? Я, сер, Именно так, сер. И вот уже ты собрался стрелять без приказа, как только они, значит, объявятся. Знаешь, что бывает, когда начинают полить без приказа? Когда кому заблагорассудится. Народ, прячься! Макентайр младший вышел на тропу войны! Я не попаду в своих, глаза мальчишки вспыхивают азартом. Я умею стрелять, сер. Я вам покажу. Он выдёргивает из кобуры тяжеленный Кольт Драгон. капсульный раритет тридцатилетней давности едва не выворачивается из руки мальчика, словно наровистая рыбина. Солнце в небе превращается в люстру, ослепительное пламя газовых рожков слитается в огненный клубок. Вот-вот треснет раскалённое стекло, брызнет острыми осколками, и следом ударит волна из пепеляющего жара. Время липнет к зубам, время Тинучка из лавки китайца Ли. Ствол драгона поднимается медленно, как в липком и ночном кошмаре, видна каждая царапина на раме, каждый отблеск свинца в гнёздах барабана. Мальчишка не соврал, револьвер в полном порядке, вычищен, смазан, заряжен, готов к действию. Он же мне в лоб целит, прямо в лоб, малолетний придурок. Освольд перехватывает револьвер обеими руками, прочно упирается ногами в землю, ловя равновесие, большой палец ложится на курок, отводит назад и в мире что-то беззвучно лопается. Время срывается с места в галоп, ствол драгона глядит в небеса. Джош и сам хотел бы знать, когда он успел перехватить руку Освальда Макентайра. вздумавши что сделать с мужчиной прямо сейчас. Здурел болван. Бледьцо мальчишке брызжит горячая слюна. Застрелить меня, вздумал. Освальд белеет. Джош запоздало обнаруживает, его собственный левый Ремингтон приставлен к голове Макентая младшего. Курок взведён, указательный палец замер на спуске, уже выбрав слабину. Вот дерьмо. Я едва не разнёс ему башку. Убрать палец со спуска труднее, чем встать с похмелья. Палец упирается, палец хочет давить, обретя пугающую самостоятельность. Сэр, губы мальчика трясутся. Я не хотел, сэр. Я бы никогда. Своевольный палец наконец подчиняется вышестоящему начальству. Снять курок с боевого взвода уже легче. Со второй попытки Ремингтон возвращается обратно в кобуру. Руки дрожат, но это пустяки. Главное все живы. Всё кончилось. Люстра висит, светит, не упала. Кто это? Что это значит? И этот малокосос собирался нами командовать. Малокосос это я, понимает, Джош. Я не Освальд. Ничего не кончилось. Майкрос тот ещё здоровяк. Гризли, разбуженный посреди зимы, встал на задние лапы, разинул пасть, зашибу. Да, сэр. И характер соответствующий, ангельский. Можете не сомневаться. Видели бы вы большого Майка, когда он молотом забивает костыли с одного удара. Все строители железной дороги избегаются по глазеет, словно к ним приехал цирк уродов Барнума и Бейли. Шанс-фа이터, думает Джош, имея в виду вовсе не Росса. Подлец Шанс-фа이터 шарахнул дуплетом из дробовика, начинённого несчастьями, проклятиями, чёрными полосами. Чёрт знает чем. Всё досталось Освальду, Майку, мне. Кому ещё? Тебе только Детишек пугать недомерок. В сравнении с Майком Россом девять мужчин из десяти недомерки. Вот он, большой Майк. Встал напротив, руки в боки, рукава закатаны, ухмылка пляшет в кудлатой бороде. Джош старше Майка на 2 года. И что с того? Кого здесь интересует возраст? Пол сотни фунтов разница, сэр. Это вам не комарно чихал. Договорились, Майк? Записывайся в самооборону, будем работать в паре. Я стану детишек пугать, а ты лупцевать. Детишкины задницы как раз по твоей части, а? Зевакер ржёт, что твои кони. По моей, малыш, верзила сплёвывает в пыль. Это ты самое яблочко. Слюна вязкая, коричневая, как у всех любителей жевательного табака. Прячешься за своей жестянкой, за звёздочкой. Без меня, небось, язык бы в задницу засунул, в детишкину, а? Верно я мыслю, командир. Хромой кобылой тебе командовать. Языку майка, что твоя бритва? Охота кулаки почесать, мысленно спрашивает Джош Громилу. Чёрт возьми, сэр. Джошуа Редман ничего не имеет против. Джошуа Редману просто необходимо спустить пар. иначе мистер редман, как пить дать, кого-нибудь пристрелит. Ты не из тех, кто быстро падает. Ну да, посмотрим, чья возьмёт. У мистера Редмана найдётся в запасе пара сюрпризов. Движение в дальнем конце улицы. Кто там? Четверо садников въехали в город. Приезжий с акваяжник с охраной. Здравствуйте, мисс Шиммер. Да ктон рекомендовал не попадаться вам на глаза? И что же теперь я должен удирать от вас, от Майка? Не дождётесь. Джош О'Рэдман может и не первый храбрец в босмаке, но труса никогда не праздновал, сэр. Без звезды, Майк. Джош отцепляет звезду с жилета, аккуратно кладёт её на стол мистера Даутфайра. и без стволов, лады. Зачем нам по льба в городе? Ха. Замёта на малыш, у хмылка роса всё шире. Ещё немного и рожа треснет пополам. Майк не может поверить своему счастью сейчас. Сейчас он сделает из малыша замечательную отбивную с кровью, сер. Джош снимает пояс с револьверами, кладёт на стол рядом со звездой. Майк отдаёт зиваки патронтаж с 44-м старым в украшенной бисером кобуре. Оба мужчины выходят на середину площади. Солнце светит Джошу в левый глаз. Нет, это никуда не годится. Шаг другой, поворот, порядок. Солнце у Джоша за спиной. Майк жмурится, моргает. Майку не до солнца. Давай, врежь мне. Кник кулатчишком. Джордж слегка покачивается на полусогнутых, делает приглашающий жест. Врежь ему, орут в толпе. Кто, кому, какая разница, сэр? Кто-нибудь кому-нибудь, лишь бы посильнее. Под первый удар, способный нокаутировать Безона, Джош ныряет как под тугую волну, пинает Майка в колено, с левой бьёт в ухо. К сожалению, рост только с виду неповоротлив. Кулак Джоша попадает ему не в ухо, а в лоб. Ощущение такое, будто Джош засадил что из силы в каменную стену. В последний момент Джош отшатывается. Увы, кулачище Майка наизлёте цепляет его скулу. Хруз зубов, рот наполняется солёным горячим. Я лежу, сер. Да, лежу на спине. Перед глазами пляшут разноцветные бабочки. Надо встать. Джош Ордман собирается с силами, упирается ладонями в землю и видит, стоя снаружи, как его тело встаёт. Вернее, как встаёт тахтон в его теле. Я буду рядом. Он был рядом всё это время. В первый раз, что ли? Джош отлично помнит, сэр, как это случилось в первый раз.